Глава 12. В поисках истины. Душевная боль гораздо страшнее боли физической, по крайней мере отчасти. А все потому, что от физической боли можно выпить какое-нибудь обезболивающее, которое, если и не устранит проблему, то хотя бы временно притупит ее проявление. А там уже врачи помогут разобраться, что к чему. Но от душевной боли лекарств никаких не придумали можно искусственно отключить свое сознание, прибегая к помощи алкоголя или чего-то посерьезнее. Но такие вещи никогда не приведут ни к чему хорошему. Лиза это знала и понимала наверняка. Она прекрасно помнила свой прошлый опыт, когда на Новый год переборщила со спиртным. Но боль, снова поселившаяся в сердце, грызла изнутри, лишая возможности спать, есть, дышать, видеть красоту окружающего мира. Все краски Санторини померкли. Остров стал для нее настоящей камерой пыток. Она уже не видела сверкающей белизны домиков и улочек западного побережья. Необъятная морская даль казалась ей каким-то чудищем. Она возненавидела море за то, что теперь она никогда не зайдет в его воду, держа за руку того, кто хотел показать ей настоящий Санторини, о котором не знают обычные туристы виднеющиеся на фоне моря острова напоминали ей тот день, когда они с Дмитрием отправились на экскурсию на вулкан. Каждый раз, проходя мимо парковки, она вспоминала, как он окликнул ее в последний день их встречи, когда забрал ее на машине Калхаса. Каждый раз, выходя с гостями на смотровую площадку, ее сердце сплющивалось до мелкой точки, чтобы выстрелить в груди колкой и ядовитой болью, напоминающей, как когда-то на этой площадке он отдавал распоряжение подчиненным барменам и официантам. Весь Санторини собрался в один маленький мир по имени Дмитрий. Дмитрий, который подло и бессовестно мучил ее своим молчанием. Изо дня в день она изматывала себя мыслями о нем. Но самое страшное заключалось в том, что поделиться своей болью она ни с кем не могла. Рассказывать Талии и Зои она не хотела, хоть они и были подругами, но не настолько близкими, чтобы изливать на них свои душевные мучения павел и лена сейчас очень много работали и им было просто не до нее во всей вселенной пожалуй оставался один человек который был способен ее выслушать и поддержать но этот человек был сейчас очень далеко и в это самое время наверное сидел в офисе на седьмом этаже торгового центра оскар на улице победы лиза была готова к тому что Кристина снова начнет отчитывать ее за легкомысленность и самообесценивание. Но даже на это она была согласна. Пусть корит ее и читает травоучения. Пусть. Уж лучше терпеть ругательство близкого друга, чем заниматься таким жестоким самобичеванием, которое терпеть было уже просто невыносимо. Отчасти Лизе стало стыдно за то, что она вспомнила про свою подругу именно в тяжелый момент своей жизни. Но, надеясь на мудрость Кристины, Она верила, что подруга не обидится на это. Она не писала слишком много в своем сообщении. Это был явно не тот разговор, который ведут в переписке. И долго не раздумывая, Лиза отправила очень короткий, недвусмысленный текст. «Привет, Кристина, можем поговорить?» Кристина не стала ничего писать в ответ, подбираясь к главному. Она просто сразу набрала Лизу. Благо, это позволительно при современных средствах коммуникации. Алло? Алло? Привет, дорогая. Я уже тебя потеряла. В груди Лизы пробежало непонятное тепло от такого родного голоса. От родного языка, в принципе. Ты совсем пропала. Как дела? В целом, неплохо. Начала была Лиза, чувствуя, как на глаза начали наворачиваться жгучие слезы а в горле собираться комок душевной тяжести. «Я просто тут с парнем познакомилась». Кристина слушала внимательно, не перебивая и давая возможность Лизе выговориться. И, выслушав историю подруги до самого конца, вплоть до его непонятного безмолвия, она, глубоко вздохнув, обрушила на Лизу поток упреков. «Лиза, парень ехал в первый раз в жизни за границу, совершенно в другую страну. С другой культурой, другими порядками, другим начальством. Даже еда там совершенно другая. Там все другое, понимаешь? Вспомни, каково тебе было в первое время на Санторини. Легко? Нет. Вот видишь, на любом новом месте нормальному человеку всегда нужно освоиться. Может, у него акклиматизация. Может, у него какие-то притирки с новым коллективом. Ты ведь этого не знаешь? Не пишет, возможно, потому что не хочет тебя расстраивать, не хочет, чтобы ты за него переживала. Да мало ли может быть причину человека. Придет время и напишет. Прекрати себя так изматывать, ты что? Ты себе какой-нибудь приступ заработать хочешь? Лиза. Нет, не хочу. Ответила Лиза, вытирая последние слезы с распухших щек. Кристина говорила настолько рассудительно и убедительно, что Лиза просто не могла не успокоиться. «Ну вот. И перестань постоянно на этом зацикливаться. У тебя что, других забот больше нет? Ты же на Санторини, на самом красивом острове в мире, и тратишь свое время на какую-то непонятную депрессию, которую сама себе придумала. Хватит там киснуть. Слышишь меня?» «Слышу». Улыбнулась Лиза. «Вот и славно. Много ты там уже мест посмотрела?» «Да, достаточно», — ответила Лиза, Вспомнив о том, благодаря кому все это увидела, и тяжело вздохнула. «Достаточно, но, видимо, не все. Так что не трать напрасно время, чтобы к концу своего приключения объездила мне весь остров. Поняла?» «Поняла. А у меня новость хорошая. Сменила тему Кристина, чтобы направить тяжелый разговор в новое русло. Наш русицкий стал менять отношение к сотрудникам». «Как это?» Тут даже Лиза удивилась. Кристина звонко рассмеялась в трубку. «Сложно вериться, правда? В общем, он после твоего увольнения смекнул, что твоему примеру могут и другие сотрудники последовать. И чтобы не растерять команду, стал для нас корпоративы всякие устраивать. В прошлом месяце на пикник нас вывозил. А до этого организовывал нам командные интеллектуальные игры. Егора из отдела рекламы, помнишь?» «Конечно». «Вот, он у нас первое место взял. Теперь у него над столом висит медалька «Самый умный».» Подруги весело рассмеялись. «А к премии надбавки Русицкий не сделал?» «О, тут не дождешься». И они снова захохотали. «На твое место новую девочку взяли. Смышленая вроде, но медлительная до ужаса. Меня, как всегда, к ней в наставники поставили». «И как?» Спросила Лиза с благодарностью вспоминая, что именно Кристина была тем самым турагентом, к которому Лизу приставили в помощники, и что именно Кристина научила ее многим тонкостям работы в туристической сфере. «Ну как-как? Туго!» «По несколько раз объяснять приходится одно и то же. Ты, по сравнению с ней, гораздо быстрее все схватывала. Устала я с ней, если честно. Если не ускорится в работе, в коллективе не приживется». Евгенич Медлительных не любит, сама знаешь. Знаю. Снова вздохнула Лиза, чувствую как в груди становится легче. То ли от того, что выговорилась, то ли от того, что Кристина так на нее влияет. А может быть, и от того, и другого вместе. Ну вот и умница. А в целом у нас все хорошо. И у тебя все будет хорошо. Слышишь? Бери себя в руки. И хватит киснуть. Как Олег Евгеньевич говорит? «На предприятии нам лимоны не нужны». Лиза снова улыбнулась. «Лиза, я говорю на полном серьезе. Нельзя, чтобы на одном человеке клином весь белый свет сходился. Это неправильно. Так себя совсем потерять можно. Все устаканится. Просто нужно время». От последней мысли Лиза снова почувствовала острый укол в груди. «Просто нужно немного времени». Были его слова на их последнем свидании на пляже. «Спасибо тебе, Кристина». «Прекрати. Абсолютно не за что. Если что, звони в любое время, не стесняйся. Договорились?» «Да». «Вот и чудненько. Ну все, обнимаю тебя. И помнишь, да, о чем мы договорились?» «Да, не киснуть». Грустно ответила Лиза. «Да, смотри мне там. А не то приеду и на горох поставлю». «На горох поставлю. Любимая угроза Кристины». Мама троих детей, она всегда была очень доброй, но в нужных ситуациях могла проявить строгость. Однако даже это она делала с любовью, что помогало ей всегда оставаться такой успешной в отношениях с людьми. С мужем, с детьми, коллегами по работе и даже начальником. Всегда казалось, что Кристина была единственным сотрудником в турагентстве над которым Русицкий не имел полноценной власти. Если у нее заболевал ребенок, она никогда не отпрашивалась. Она просто звонила начальнику и предупреждала, что прийти не сможет. А когда ей нужно было уйти с работы пораньше, по семейным обстоятельствам, она риторически спрашивала у Русицкого, можно ли уйти, говоря о том, что Аврал по работе разберет завтра. А тот неоднократно грозился уволить ее за такое поведение на что она лишь мягко отвечала. «Хорошо, увольняйте, для меня семья дороже». И, разворачиваясь, спокойно выходила из кабинета. Олег Евгеньевич лишь ворчал ей вслед, но, конечно же, не увольнял, потому что Кристина была на самом деле очень хорошей, добросовестной и высококвалифицированной сотрудницей, которая могла найти подход даже к самому сложному клиенту. Многие, в том числе и Лиза, восхищались ее поведением. Некоторые завидовали тому, что она позволяет себе так общаться с начальником, потому что кроме нее никто на подобное не осмеливался. Ведь ни с кем больше Русицкий так бы не церемонился. И, положив трубку, Лиза подумала о том, как хорошо, что у нее есть такая подруга, как Кристина. И как жалко, что в ней, Лизе, нет даже половины ее качеств. Уж на ее-то месте Кристина точно бы не впала в такую глубокую депрессию. Да и вообще, Кристина в принципе никогда не оказалась бы на ее месте. В любом случае, Лизе стало гораздо легче после разговора с подругой. И в ту ночь, впервые за последние несколько недель, она спокойно уснула, более-менее выспавшись к утру. Зато теперь Кристина мучилась от того что не высказала Лизе все, что она думает по поводу всей сложившейся ситуации. Не высказалась, потому что не смогла. И даже не зная до конца всех подробностей, могла предположить, что Лиза снова по уши влипла в нездоровые отношения, впустив в свою жизнь такого безответственного парня, как Дмитрий. Она могла привести сотни аргументов в защиту своего возлюбленного по поводу того, что тот очень хороший и серьезный сотрудник, и заслуженно имеет авторитет в глазах начальства и своих подчиненных. Она могла предоставить сотни доказательств тому, что Дмитрий хороший друг и замечательный человек. Но переубедить Кристину в том, что Дмитрий – самый настоящий мерзавец по отношению к женщинам, она никогда не сможет. А значит, он не мужчина. Потому что порядочные мужчины никогда не будут пудрить мозги женщине, чтобы при первом же удачно подвернувшемся случае просто нагло исчезнуть. И Кристина могла бы сказать, что, скорее всего, этот ветреный романтик просто нашел себе другую женщину. Может быть, такую же дурочку, как элиза а может быть и поумнее. Это уже было неважно. Просто он, будучи неглупым, отдавал себе отчет в собственных поступках и понимал, что обошелся с Лизой по-свински. Вот только честно признать это и просто по-человечески попросить прощения, оказалась кишка тонка. А значит, вдвойне не мужик. Никакие это не проблемы с коллективом, и никакая не акклиматизация. Потому что если ты жив и невредим, и действительно любишь человека, ты всегда найдешь возможность, пусть и не позвонить, так хотя бы написать и сказать о том, что с тобой все хорошо. А не мучить в неизвестности того, кто переживает за тебя сутки напролет. У него просто появилась другая, и он тупо решил испариться. И другого адекватного объяснения такому неадекватному поведению, этого самого Дмитрия, Кристина больше не находила. Вот только Лизе сказать об этом не смогла. И от этого на душе было очень паршиво. Не то чтобы она обманула подругу. Просто не высказала свои мысли вслух. Не осмелилась, понимая, что Лизу это просто морально добило бы. Ведь это глупая и нинограмне ценящее из себя создание, не успев залечить свои прошлые раны, снова напоролась на лживого сердцееда, эдакого беспринципного Казанову, который разбил ее сердце, совсем недавно собранное по кусочкам после такого тяжелого разрыва. Осознавал ли он это? Да кто же его знает? Это уже не имеет никакого значения. И даже несмотря на то, что это не имело значения, Кастрюля злости в Кристине начинала закипать и переливаться через край. Она была готова завтра же брать билеты в Дубай, чтобы лично эту мерзость по имени Димитрий размазать по стенке за его непорядочное поведение. И высказаться о том, что из-за подобных ему деградантов и моральных уродов расшатались все нравственные нормы в современном социуме, а семья, как ячейка общества, полностью обесценилась. И еще о том, что таких безответственных паршивцев, которые играют с женщинами, как с игрушками, нужно кастрировать тупым секатором, причем делать это публично, дабы другим не повадно было. Хотя, конечно же, она прекрасно понимала, что ни в какой Дубай она не поедет, и размазывать там никого не будет, как бы сильно ей этого не хотелось. Поэтому, чтобы хотя бы немного спустить пар, она разбила тарелку, когда мыла посуду на кухне. Тарелку не было жалко, у нее все равно край был надломан. Но легче почему-то все равно не стало. Утешала лишь одна единственная мысль. Лизе в очередной раз повезло, что судьба избавила ее от непорядочного человека, хотя и столь болезненным образом. Кристине оставалось лишь надеяться на то, что когда-нибудь ее младшая подруга это осознает со всей серьезностью. Перестанет, наконец, наступать на одни и те же грабли, и начнет себя ценить.